Глава двадцатая. Советская загадка. Мы достигли периода, когда всякие отношения между Англией и Германией прекратились. Теперь мы, конечно, знаем, что со времени прихода Гитлера к власти между нашими двумя странами никогда не было никаких подлинных взаимоотношений. Гитлер только стремился путем уговоров или запугивания заставить Англию предоставить ему свободу рук в восточной Европе. а Чемберлин лелеял надежду умиротворить Гитлера, перевоспитать его и наставить на путь истинный. Однако пришло время, когда рассеялись последние иллюзии английского правительства. Кабинет окончательно убедился, что нацистская Германия означает войну, и премьер-министр предложил гарантии и заключил союзы там, где это было еще возможно, независимо от того, могли ли мы оказать действенную помощь этим странам. Польской гарантии прибавилась гарантия Данное Румынии, а затем Союз с Турцией. Теперь нам придется вспомнить жалкий клочок бумаги, подписания которого Чемберлен добился от Гитлера в Мюнхене и которым он торжествующе размахивал перед толпой, выходя из самолета в Хестоне. В этом документе он упомянул о двух связях. которые по его предположению существовали между ним и Гитлером и между Англией и Германией, а именно о Мюнхенском соглашении и о Англо-германском морском соглашении. Порабощение Чехословакии уничтожило первое из них. Теперь Гитлер отмахнулся от второго. Выступая 28 апреля в рейхстаге, он заявил. Поскольку сегодня Англия в печати официально поддерживает мнение о необходимости противодействовать Германии при всех обстоятельствах и подтверждает это известным нам политикой окружения, исчезло основание для морского договора. Поэтому я решил послать сегодня английскому правительству соответствующее уведомление. Для нас это не имеет практического материального значения, поскольку я еще надеюсь на возможность предотвратить гонку вооружений с Англией. Это вопрос самоуважения. Впрочем, если бы английское правительство пожелало снова вступить с Германией в переговоры по этой проблеме, никто не был бы так рад, как я. Что еще имеется возможность достигнуть ясного и откровенного взаимопонимания? Англо-германское морское соглашение, которое было столь явно выгодным для Гитлера в важный и критический момент в его политике, изображалось теперь им как любезность в отношении Англии. благо, которые могут быть отняты в знак не милости Германии. Фюрер оставлял английскому правительству надежду, что он, возможно, согласится обсуждать военно-морские проблемы с правительством Его Величества в будущем. Он может быть даже ожидал, что одураченные им прежде люди будут упорствовать в своей политике умиротворения. Ему это было теперь совершенно безразлично. У него была Италия. У него было превосходство в воздухе, у него были Австрия и Чехословакия со всеми вытекавшими отсюда последствиями. У него был его западный вал. Что касается чисто морской области, он всегда строил подводные лодки с максимальной быстротой, независимо от какого бы то ни было соглашения. В порядке формальностей он всегда ссыпался на свое право строить столько же, сколько англичане, но это ничуть не ограничивало германскую программу строительства подводных лодок. Что же касается более крупных кораблей, то он не мог полностью использовать щедрые возможности, предоставленные ему морским соглашением, поэтому он сделал наглый ловкий шаг, швырнув соглашение обратно в лицо простачкам, его заключившим. В той же речи Гитлер денимцировал Германо-польский пакт о ненападении. В качестве непосредственного повода он привел англо-польскую гарантию, которая при известных обстоятельствах заставит Польшу предпринять военные действия против Германии в случае столкновения между Германией и другой державой, в котором будет в свою очередь участвовать Англия. Это обязательство противоречит соглашению. которую я заключил некоторое время назад с маршалом Пилсудским. Поэтому я считаю, что соглашение односторонне нарушено Польшей и таким образом больше не существует. Я направил соответствующие уведомления польскому правительству. Изучив в то время эту речь, я писал в одной из своих статей. Денонсирование Германо-польского пакта о ненападении 1934 года чрезвычайно серьезный и угрожающий шаг. Этот пакт был подтвержден совсем недавно в январе, когда Риббентроп посетил Варшаву. Подобно англо-германскому морскому соглашению, пакт был заключен по желанию Гитлера. Подобно морскому соглашению, он давал Германии явные выгоды. Оба соглашения облегчили положение Германии, когда она была слабой. Морское соглашение фактически было равносильно согласию Великобритании на нарушение военных статей Версальского договора. Германо-польский пакт позволил нацистам сосредоточить внимание сначала на Австрии, а затем на Чехословакии, что имело гибельные последствия для этих несчастных стран. Он временно ослабил связи между Францией и Польшей и помешал развитию солидарности между государствами Восточной Европы. Теперь, когда он заслужил Германии свою службу, его отбросили односторонним актом. Тем самым Польшу поставили в известность, что теперь она включена в зону потенциальной агрессии. Английскому правительству необходимо было срочно задуматься над практическим значением гарантий данных Польше и Румынии. Не одна из этих гарантий не имела военной ценности, иначе как в рамках общего соглашения с Россией. Поэтому именно с этой целью 16 апреля начались наконец переговоры в Москве между английским послом и Литвиновым. Если учесть, какое отношение советское правительство встречало до сих пор, теперь от него не приходилось ожидать многого. Однако 17 апреля оно выдвинуло официальное предложение, текст которого не был опубликован, о создании единого фронта взаимопомощи между Великобританией, Францией и СССР. Эти три державы, если возможно, то с участием Польши, должны были также гарантировать неприкосновенность тех государств Центральной и Восточной Европы, которым угрожала германская агрессия. Препятствием к заключению такого соглашения служил ужас, который эти самые пограничные государства испытывали перед советской помощью в виде советских армий, которые могли пройти через их территорию, чтобы защитить их от немцев и попутно включить в советско-коммунистическую систему. Ведь они были самыми яростными противниками этой системы. Польша, Румыния, Финляндия и три прибалтийские государства не знали, чего они больше страшились: германской агрессии или русского спасения. Именно необходимость сделать такой жуткий выбор парализовала политику Англии и Франции. Однако даже сейчас не может быть сомнений в том, что Англии и Франции следовало принять предложение России. провозгласить троиственный союз и предоставить методы его функционирования в случае войны на усмотрение союзников, которые тогда вели бы борьбу против общего врага. В такой обстановке господствуют иные настроения. Во время войны союзники склонны во многом уступать желаниям друг друга. Молот сражений гремит на фронте и становятся хорошими любые возможные средства, которые в мирное время были бы неприемлемыми. В таком великом союзе, который мог бы возникнуть, одному союзнику было бы нелегко вступить на территорию другого без приглашения. Однако Чемберлен и министерство иностранных дел стали в тупик перед этой загадкой Сфинкса. Когда события движутся с такой быстротой и в такой массе, как было в данном случае, разумно делать не более одного шага за один раз. Союз между Англией, Францией и Россией вызвал бы серьезную тревогу у Германии в 1939 году, и никто не может доказать, что даже тогда война не была бы предотвращена. Следующий шаг можно было бы сделать, имея перевес сил на стороне союзников, и их дипломатия вернула бы себе инициативу. Гитлер не мог бы позволить себе не начать войну на два фронта, которую он сам так резко осуждал, не испытать неудачу. Очень жаль, что он не был поставлен в такое затруднительное положение, которое вполне могло бы стоить ему жизни. Государственные деятели призваны решать не только легкие вопросы. Последние часто разрешаются сами собой. Именно когда чаша весов колеблется, когда обстановка неясна, возникает возможность принятия решений, которые могут спасти мир. Поскольку мы сами поставили себя в это ужасное положение 1939 года, было жизненно важно опереться на более широкую надежду. В 1939 году предотвратить войну или хотя бы отодвинуть мог только Союз Англии и Франции с СССР. Однако при переговорах между ними весной и летом 1939 года возник кризис доверия. Западные державы, не желая связывать себя какими-либо обязательствами по отношению к СССР, стремились навязать нашей стране неравноправное соглашение, взвалив всю тяжесть военных действий на Советский Союз. Советская страна стояла за конкретные и реальные обязательства каждого участника соглашения и не шла на подписание декларации общего типа, хотя и они в тот период могли отрезлляюще подействовать на агрессора. Обе стороны недооценивали опасность фашизма для каждой из них. В результате переговоры зашли в тупик. Оставшись в одиночестве, СССР принял предложение Германии заключить пакт о ненападении совместно с секретным протоколом, в котором ставился предел германскому продвижению на восток. Это был реалистический ход, продиктованный политическим цейтнотом в условиях стремительно надвигавшейся угрозы войны. Даже сейчас невозможно установить момент, когда Сталин окончательно отказался от намерения сотрудничать с западными демократиями и решил договориться с Гитлером. В самом деле, представляется вероятным, что такого момента вообще не было. Опубликование американским государственным департаментом массы документов, захваченных в архиве германского министерства иностранных дел, познакомило нас с рядом до сих пор неизвестных фактов. По-видимому, что-то произошло еще в феврале 1939 года. Это, впрочем, почти наверняка было связано с проблемами торговли, на которых сказывался статус Чехословакии после Мюнхена и которые требовали обсуждения между двумя странами. Включение Чехословакии в рейх в середине марта осложнило эти проблемы. У России были контракты с чешско-славянским правительством на поставки оружия заводами Шкода. Какова должна быть судьба этих контрактов теперь, когда заводы Шкода стали германским арсеналом? 17 апреля статс секретарь германского министерства иностранных дел Вайтзекер записал, что русский посол посетил его в этот день впервые со времени вручения им велительной грамот почти за год до этого. Он спросил о контрактах заводов Шкода. Вайцекер ответил, что нельзя сказать, чтобы для поставок военных материалов в Советскую Россию создавалась сейчас благоприятная атмосфера в связи с сообщениями о заключении русско-англо-французского воздушного пакта и тому подобное. В ответ на это советский посол перешел сразу от торговли к политике и спросил стар секретаря, что он думает о германно-русских отношениях. Вайтзейкер ответил, что, как ему кажется, русская печать в последнее время не полностью разделяет антигерманский тон американских и некоторых английских газет. На это советский посол сказал: идеологические разногласия почти не отразились на русско-итальянских отношениях, и они не обязательно должны явиться препятствием также для Германии. Советская Россия не воспользовалась нынешними трениями между западными демократиями и Германией в ущерб последней. И у нее нет такого желания. У России нет причин, по которым она не могла бы поддерживать с Германией нормальные отношения. А нормальные отношения могут делаться все лучше и лучше. Примечание. В отчетной телеграмме Мерекалову об беседе семнадцатого апреля каких-либо высказываний Полпреда относительно улучшения отношений СССР с Германией не содержится. Мерекалов приводит в отчете фразу Вайтзекера о том, что Германия имеет принципиальные политические разногласия с СССР, все же она хочет развить с ним экономические отношения. Мы должны считать этот разговор многозначительным, в особенности ввиду одновременных переговоров в Москве между английским послом и Литвиновым и ввиду официального советского предложения от семнадцатого апреля о заключении троестного союза с Великобританией и Францией. Это было первым явным признаком сдвига в позиции России. С тех пор началась нормализация отношений с Германией, которая шла абсолютно параллельно переговорам о Тройственном союзе против германской агрессии. Если бы, например, по получении русского предложения Тибмерле напротив ответил: «Хорошо, давайте втроем объединимся и сломаем кит рушею» или что-нибудь в этом роде, парламент бы его одобрил. Сталин бы понял, история могла бы пойти по иному пути. Во всяком случае, по худшему пути она пойти не могла. Четвертого мая я комментировал положение следующим образом: самое главное нельзя терять времени. Прошло уже десять или двенадцать дней с тех пор, как было сделано русское предложение. Английский народ, который пожертвовав достойным, глубоко укоренившимся обычаем, принял теперь принцип. воинской повинности имеет право совместно с французской республикой призвать Польшу не ставить препятствий на пути к достижению общей цели. Нужно не только согласиться на полное сотрудничество России, но и включить в союз три прибалтийские государства: Литву, Латвию и Эстонию. Этим трем государствам с воинственными народами, которые располагают совместно армиями, насчитывающими вероятно двадцать дивизий мужественных солдат, абсолютно необходимо дружественная Россия, которая дала бы им оружие и оказала другую помощь. Нет никакой возможности удержать Восточный фронт против нацистской агрессии без активного содействия России. Россия глубоко заинтересована в том, чтобы помешать замыслам Гитлера в Восточной Европе, пока еще может существовать возможность сплотить все государства и народы от Балтики до Черного моря в единый прочный фронт против нового преступления или вторжения. Если подобный фронт был бы создан со всей искренностью при помощи решительных и действенных военных соглашений, то в сочетании с мощью западных держав Он мог бы противопоставить Гитлеру, Герингу, Гиммлеру, Риббентропу, Геббельсу и компании такие силы, которым германский народ не захочет бросить вызов. Вместо этого длилось молчание, пока готовились полумеры и благоразумные компромиссы. Эта проволочка оказалась роковой для Литвинова. Его последняя попытка добиться ясного решения от западных держав была осуждена на провал. Наши акции котировались очень низко. Для безопасности России требовалась совершенная наивнешняя политика, и нужно было найти для нее нового вразителя. Третьего мая в официальном коммюнике из Москвы сообщалось, что Литвинов освобожден от обязанности народного комиссара по иностранным делам по его собственной просьбе, и что его обязанности будет выполнять премьер Молотов. Германский поверенный в делах в Москве сообщил четвертого мая следующее. Поскольку Летвинов еще 2 мая принял английского посла и поскольку его фамилия была упомянута вчера в печати в числе почетных гостей на параде, его смещение, по видимому, результат непосредственного решения Сталина. На последнем съезде партии Сталин призывал проявлять осторожность, чтобы не допустить вовлечения Советского Союза в конфликт. Считают, что Молотов не еврей, самый близкий друг и соратник Сталина. Его назначение, видимо, гарантирует, что внешняя политика будет дальше проводиться в строгом соответствии с идеями Сталина. Советские дипломатические представители за границей получили указания уведомить правительства, при которых они были аккредитованы, что эта перемена не означает изменения во внешней политике России. Московская радио объявило четвертого мая, что Молотов будет продолжать политику обеспечения безопасности на Западе. которая в течение многих лет была целью Литвинова. Малоизвестный за пределами России, Молотов стал комиссаром по иностранным делам и действовал в самом тесном согласии со Сталином. Он был свободен от всяких помех и в виде прежних заявлений свободен от атмосферы Лиги наций, способен двигаться в любом направлении, которого, как могло казаться, требовало самосохранение России. Был, собственно говоря, только один путь, по которому он мог, вероятно, пойти теперь. Он всегда благосклонно относился к достижению договорённости с Гитлером. Мюнхен и многое другое убедили советское правительство, что ни Англия, ни Франция не станут сражаться, пока на них не нападут, и что даже в таком случае от них будет мало проку. Надвигавшаяся борьба была готова вот-вот разразиться. Россия должна была позаботиться о себе. Смещение Литвинова ознаменовало конец целой эпохи. Оно означало отказ Кремля от всякой веры в пакт безопасности с западными державами и возможность создания восточного фронта против Германии. Еврей Литвинов ушел, и было устранено главное предубеждение Гитлера. С этого момента германское правительство перестало называть свою политику антибольшевистской и обратило всю свою брань в адрес плута демократии. Статьи в газетах заверяли Советы, что германское жизненное пространство не распространяется на русскую территорию, что оно фактически оканчивается повсюду на русской границе. Следовательно, не могло быть причин для конфликта между Россией и Германией, если Советы не вступят с Англией и Францией в соглашение об окружении. Германский посол Граф Шульенбург, который был вызван в Берлин для длительных консультаций, вернулся в Москву с предложением о выгодных товарных кредитах на долгосрочной основе. Обе стороны двигались по направлению к заключению договора. Человек, которого Сталин тогда выдвинул на трибуну советской внешней политики, заслуживает описания, которым в то время не располагали английское и французское правительство. Вячеслав Молотов человек выдающихся способностей и хладнокровно беспощадный. Он благополучно пережил все страшные случайности и испытания, которым все большевистские вожди подвергались в годы торжества революции. Он жил и процветал в обществе, где постоянно меняющиеся интриги сопровождались постоянной угрозой личной ликвидации.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 Что же касается руководства внешней политикой, то Сюли, Толеран и Метерних с радостью примут его в свою компанию. Если только есть такой загробный мир, куда большевики разрешают себе доступ. 8 мая английское правительство наконец ответило на советскую ноту от 17 апреля. Хотя текст английского документа не был обнародован, ТАСС опубликовало 9 мая заявление. в котором излагались основные пункты английских предложений. 10 мая официальный орган газеты «Известия» напечатала коммюнике, где говорилось, что изложение агентством Рейтер английских предложений, а именно, что советское правительство должно дать отдельные гарантии всем соседним государствам и что Великобритания обязуется прийти на помощь СССР, если последний будет вовлечен в войну в результате своих гарантий. не соответствуют действительности. Советское правительство, говорилось в коммунике, получило английские контрпредложения 8 мая, но в них не упоминалось о вывязательстве Советского Союза дать отдельные гарантии каждому из соседних с ним государств. Однако в них действительно говорилось, что СССР будет обязан прийти немедленно на помощь Великобритании и Франции в случае, если они будут вовлечены в войну в связи со своими гарантиями, данными Польше и Румынии. Однако не упоминалось ни словом о какой-либо их помощи Советскому Союзу, если бы он оказался вовлеченным в войну вследствие своих обязательств в отношении какого-либо из государств Восточной Европы. Несколько позже в тот же самый день Чемберлен заявил, что правительство приняло на себя новые обязательства в Восточной Европе, не приглашая советское правительство к прямому участию ввиду различных затруднений. По его словам, правительство Его Величества предложило, чтобы советское правительство сделала от собственного имени аналогичную декларацию и выразило готовность, если его об этом попросит. оказать помощь странам, которые могут стать жертвой агрессии и будут готовы защищать свою независимость. Почти одновременно советское правительство предложило более широкий и более жесткий план, который, независимо от его возможных преимуществ, неизбежно вызывал, по мнению правительства Его Величества, те самые затруднения, которых оно пыталось избежать с помощью своих предложений. Вследствие этого правительство Его Величества указало Советскому правительству на наличие таких трудностей. В то же время оно несколько видоизменило свои первоначальные предложения. В частности, оно правительство Его Величества уточнило, что если Советское правительство желает поставить свое вмешательство в зависимость от вмешательства Великобритании и Франции, то у правительства Его Величества со своей стороны нет возражений. Нужно пожалеть, что об этом не было недвусмысленно заявлено двумя неделями раньше. Здесь следует упомянуть, что 12 мая турецкий парламент официально ратифицировал англотурецкое соглашение. Посредством такого расширения наших обязательств мы надеялись укрепить свое положение на Средиземном море на случай кризиса. Это было нашим ответом на оккупацию Албании и Италии. Точно так же, как закончился перевод переговоров с Германией, наши отношения с Италией зашли фактически в такой же тупик. Переговоры с Россией шли вяло, и девятнадцатого мая весь этот вопрос был поднят в палате общин. Краткие прения, носившие серьезный характер, фактически ограничились выступлениями лидеров партий и видных бывших министров. Ллойд Джордж, Иден и я настойчиво указывали правительству на жизненно важную необходимость немедленно заключить с Россией соглашение наиболее далеко идущего характера и на условиях равноправия. Первым выступил Ллойд Джордж, который в самых мрачных красках нарисовал картину смертельной опасности. Во всем мире создалось впечатление, что агрессоры готовят что-то вроде нового нападения. Никто не знает наверняка, где это произойдет. Мы видим, что они спешно вооружаются невиданными доныне темпами, выпуская в первую очередь оружие для наступления — танки, бомбардировщики, подводные лодки. Мы знаем, что они занимают и укрепляют новые позиции, которые дадут им стратегические преимущества в войне против Франции и нас самих. Основная военная цель и план диктаторов заключается в том, чтобы добиться быстрых результатов, избежать длительной войны. Затяжная война никогда не устраивает диктаторов. Затяжная война вроде испанской истощает силы диктаторов. Великая оборона русских, не давшая им ни одной большой победы, сломила Наполеона. Идеалом Германии является и всегда была война быстро доводимая до конца. Война против Австрии в 1866 году продолжалась всего несколько недель. А война 1870 года велась таким образом, что фактически закончилась через один-два месяца. В 1914 году планы были составлены с точно такой же целью, которая чуть-чуть не была достигнута, и она была бы достигнута, если бы не Россия. Однако, как только немцам не удалось одержать быстрые победы, их игра была проиграна. Можете быть уверены, что великие военные мыслители Германии давно обсуждают вопрос о том, в чем была ошибка в 1914 году, чего не хватало Германии, как можно восполнить пробелы, исправить промахи или избежать их в следующей войне. В ответ выступил премьер-министр, который впервые познакомил нас со своим отношением к советскому предложению. Он принял его без спорных, холодно и фактически с пренебрежением. Если нам удастся разработать метод, с помощью которого мы сможем заручиться сотрудничеством и помощью Советского Союза в деле создания такого фронта мира, мы будем это приветствовать. Мы хотим этого. Мы считаем это ценным. Утверждение, будто мы презираем помощь Советского Союза, ни на чем не основано. Независимо от ничем не подтвержденных оценок точных достоинств русских вооруженных сил или наилучшего их использования, нет таких глупцов, которые считали бы, что эта огромная страна с ее громадным населением и колоссальными ресурсами была бы незначительным фактором в такой ситуации, с которой нам сейчас приходится иметь дело. Это заявление, по-видимому, указывало на то же непонимание масштабов, какое мы видели в резком отказе, встретившем предложение Рузвельта год назад. Затем выступил я. Я никак не могу понять, каковы возражения против заключения соглашения с Россией, которого сам премьер-министр, как будто, желает против его заключения в широкой и простой форме, предложенной русским советским правительством. Предложения, выдвинутые русским правительством, несомненно, имеют в виду тройственный союз между Англией, Францией и Россией. Такой союз мог бы распространить свои преимущества на другие страны, если они их пожелают и выразить свое такое желание. Единственная цель союза – оказать сопротивление дальнейшим актам агрессии и защитить жертвы агрессии. Я не вижу в этом чего-либо предосудительного. Что плохого в этом простом предложении? Говорят, можно ли доверять русскому советскому правительству? Думаю, что в Москве говорят, можем ли мы доверять чемберлену? Мы можем сказать, я надеюсь, что на оба эти вопроса следует ответить утвердительно. Я искренне надеюсь на это. Если вы готовы стать союзниками России во время войны, во время величайшего испытания, великого случая проявить себя для всех, если вы готовы объединиться с Россией в защите Польши, которую вы гарантировали, а также в защите Румынии, то почему вы не хотите стать союзниками России сейчас, когда этим самым вы, может быть, предотвратите войну? Мне непонятны все эти тонкости дипломатии и проволочки. Если случится самое худшее, вы все равно окажетесь вместе с ними в самом горниле событий, и вам придется выпутываться вместе с ними по мере возможности. И если же трудности не возникнут, вам будет обеспечена безопасность на предварительном этапе. Ясно, что Россия не пойдет на заключение соглашений, если к ней не будут относиться как к равной, и кроме того, если она не будет уверена, что методы, использованные союзниками фронтом мира, могут привести к успеху. Никто не хочет связываться с нерешительным руководством и неуверенной политикой. Наше правительство должно понять, что ни одно из этих государств Восточной Европы не сможет продержаться, скажем, год войны. Если за ними не будет стоять солидная и прочная поддержка дружественной России в сочетании с союзом западных держав, нужен надежный восточный фронт, будь то восточный фронт мира или фронт войны. Такой фронт может быть создан только при действенной поддержке дружественной России, расположенной позади всех этих стран. Если не будет создан восточный фронт, что случится с Западом? Что случится с теми странами на западном фронте, с которыми, по общему признанию, мы связаны, если и не дали им гарантий, с такими странами, как Бельгия, Голландия, Дания и Швейцария? Обратимся к опыту 1917 года. В 1917 году русский фронт был сломлен и деморализован. Революция и мятеж подорвали мужество этой великой, дисциплинированной армии, и положение на фронте было неописуемым. И все же, пока не был заключен договор о ликвидации этого фронта, свыше полутора миллионов немцев были скованы на этом фронте, даже при его самом плачевном и небоеспособном состоянии. Как только этот фронт был ликвидирован, миллион немцев и пять тысяч орудий были переброшены на Запад, и в последнюю минуту чуть не изменили ход войны и едва не навязали нам гибельный мир. Этот вопрос о Восточном фронте имеет гигантское значение. Примечание. Традиционная британская политика всегда строилась на том, что Великобритания, обладая превосходством на море, обязательно должна иметь континентального союзника, а лучше двух, который мог бы оттянуть на себя основные сухопутные силы противника и вести военные действия в наиболее кровопролитной, по сравнению с морской, сухопутной войне. Так было в Наполеоновских войнах, так было в Первой мировой войне. В 1939 году Англии также нужны были союзники на континенте: Франция, Польша, Советский Союз. Но СССР нужен был не просто как союзник, а как союзная страна, армия которой приковала бы к себе на огромном фронте главные силы Вермахта и сделала бы этот фронт главным в войне. Тогда Англия в основном могла бы ограничиться ведением морской и воздушной войны и материальной помощью своему восточному союзнику, принявшему на себя главный удар противника. После того как Германия и СССР ослабят друг друга до фатальной степени, Англия, Франция и, конечно, США смогли бы продиктовать свои условия после военного мира. Я удивлен тем, что он не вызывает большого беспокойства. Я, конечно, не прошу милости у советской России. Сейчас не время просить милости у других стран. Однако перед нами предложение справедливое и, по-моему, более выгодное предложение, чем те условия, которых хочет добиться наше правительство. Это предложение проще, прямее и более действенно. Нельзя допускать, чтобы его отложили в сторону, чтобы оно ни к чему не привело». Я прошу правительства Его Величества усвоить некоторые из этих неприятных истин. Без действенного восточного фронта невозможно удовлетворительно защитить наши интересы на Западе, а без России невозможен действенный восточный фронт.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 И добавлю, великодушие, с которым к нему относились и относятся его соотечественники. Попытки западных держав создать оборонительный союз против Германии сопровождались не меньшими усилиями другой страны. Переговоры между Риббентропом и Чановкомма в начале мая официально и публично увенчались так называемым "Стальным пактом", подписанным двумя министрами иностранных дел в Берлине 22 мая. Это было вызывающим ответом на хрупкую сеть английских гарантий в Восточной Европе. 23 мая, на следующий день после подписания Стального пакта, Гитлер ускорил совещание с высшим командным составом вооруженных сил. В секретных протоколах этого совещания говорится: "Польша всегда была на стороне наших врагов. Несмотря на договоры о дружбе, Польша всегда в тайне намеревалась воспользоваться любым случаем, чтобы повредить нам." Предмет спора вовсе не донцык. Речь идет о расширении нашего жизненного пространства на востоке и об обеспечении нашего продовольственного снабжения. Поэтому не может быть и речи о том, чтобы пощадить Польшу. Нам осталось одно решение — напасть на Польшу при первой удобной возможности. Мы не можем ожидать повторения чешского дела. Будет война. Наша задача изолировать Польшу. Успех изоляции будет решать дело. Не исключена возможность, что германо-польский конфликт приведет к войне на Западе. В таком случае придется сражаться в первую очередь против Англии и Франции. Если бы существовал союз Франции, Англии и России против Германии, Италии и Японии, я был бы вынужден нанести Англии и Франции несколько сокрушительных ударов. Я сомневаюсь в возможности мирного урегулирования с Англией. Мы должны подготовиться к конфликту. Англия видит в нашем развитии основу гегемонии, которая ее ослабит. Поэтому Англия – наш враг, и конфликт с Англией будет борьбой не на жизнь, а на смерть. Англия знает, что проигрыш войны будет означать конец ее мировой мощи. Англия – движущая сила сопротивления Германии. Если удастся успешно занять и удержать Бельгию и Голландию, и если Франции будет также нанесено поражение – то будут обеспечены основные условия для успешной войны против Англии. 30 мая Германское министерство иностранных дел направило следующую инструкцию своему послу в Москве: в противоположность ранее намеченной политике мы теперь решили вступить в конкретные переговоры с Советским Союзом. В то время как страны России сплачивали свои ряды для военной подготовки, жизненно важное связующее звено между западными державами и Россией погибло. Скрытые разногласия видны из речи комиссара по иностранным делам Молотова 31 мая, произнесенной в ответ на речь Чемберлена в палате общин 19 мая. В связи со сделанными нам предложениями английского и французского правительств Советское правительство вступило в переговоры с последними насчет необходимых мер борьбы с агрессией. Это было еще в середине апреля. Начавшиеся тогда переговоры еще не закончены. Однако некоторое время назад стало ясно, что если в самом деле хотят создать действоспособный фронт миролюбивых стран против наступления агрессии, то для этого необходимы, как минимум, такие условия. Заключение между Англией, Францией и СССР эффективного пакта взаимопомощи против агрессии, имеющего исключительно оборонительный характер, гарантирование со стороны Англии, Франции и СССР государств Центральной и Восточной Европы, включая в их число все без заключения пограничные с СССР европейские страны от нападения агрессоров. Заключение конкретного соглашения между Англией, Францией и СССР о формах и размерах немедленной и эффективной помощи, оказываемой друг другу и гарантируемой государством в случае нападения агрессоров, переговоры зашли как будто в безвыходный тупик. Принимая английскую гарантию, правительства Польши и Румынии не хотели принять аналогичного обязательства в той же форме от русского правительства. Такой же позиции придерживались и в другом важнейшем стратегическом районе в прибалтийских государствах. Советское правительство разъяснило, что оно присоединится к пакту о взаимных гарантиях только в том случае, если в общую гарантию будут включены Финляндия и прибалтийские государства. Все эти четыре страны теперь ответили отказом на такое условие и, испытывая ужас, вероятно, еще долго отказывались бы на него согласиться. Финляндия и Эстония даже утверждали, что они будут рассматривать как акт агрессии гарантию, которая будет дана им без их согласия. В тот же день, тридцать первого мая, Эстония и Латвия подписали с Германией пакты о ненападении. Примечание. Эти пакты подписаны седьмого июня тысяча девятьсот тридцать девятого года. Тридцать первого мая был подписан аналогичный пакт с Дании. Таким образом Гитлеру удалось без труда проникнуть вглубь слабой обороны запоздалой и нерешительной коалиции, направленной против него.